но она подхватила свой нож и вскочила на ноги. Держа нож острием наружу, она выпрямилась. Лифтер-возничий, богдыханов и Карлик бросились к ней, подумав, что она хочет сбежать, но при виде ножа, растерявшись, отступили. Тогда фар махнула ножом, как бы одобряя их движение прочь, и они на этот взмах, опять неосознанно подчинившись, отступили еще на полшага. Первым опомнился горбынек. Присев, он начал кружить вокруг фары. Рукой, живущей словно отдельно от всей его мягкой, крадущейся фигуры, карлик вынул маленький пузырек. Мишата испытала огромное облегчение, почти полное облегчение. Только одно, последнее мешало ей, но полвзгляда было достаточно, чтобы и эта помеха исчезла. Директор стоял неподвижно, вытянув лицо, которое впервые показалось Мишате необыкновенно красивым. Неловко путаясь, она засунула руку в телогрейку и потянула из кармана пистолет. Он цеплялся за подкладку, а она, продолжая дергать, подбежала к фаре, прижалась сбоку к ней и все тащила. «Нет, этого нельзя», — спокойно говорила мешата И все пыталась загородить как-то фару. Но Фарина вытянутая рука с ножом не пускала Мишату. Мишата упиралась, а Фара ее давила и теснила, и они неловко топтались вдоль паровоза. Они бы так и упали, но тут шагнул господин и, повернувшись, подпер их слева. Тогда Мишата с Фарой перестали валиться на бок и остановились уже втроем. Карлик тоже остановился напротив, присев по зайчи, готовя прыжок. Тут Мишата наконец вынула пистолет и подняла перед собой двумя руками за ствол, будто предлагая кому-то в дар. Так держать его было бессмысленно, но Мишата и не думала о смысле. Она следила только за тем, как медленно отваливаются от оставшегося обломка времени секунды, как столь же медленно накапливается в фигурах вокруг незнакомая темная сила и как нарастает чувство безысходности.